Однако штаб главнокомандующего эти стремления не поощрял. С большим трудом удалось получить разрешение на формирование полка 12-й кавалерийской дивизии. Где-то на Кавказе формировались изюмцы. «Наконец, при моей помощи удалось развернуться собравшимся у меня на Кубани Ингерманланцем». Некоторые части отдельными взводами или эскадронами действовали при пехотных дивизиях. Большое число кавалерийских офицеров находилось в тылу служила в казачьих частях или в пехоте. По приезде моем в Ростов я поручил начальнику штаба подробно разработать вопрос об укомплектовании и развертывании отдельных кавалерийских эскадронов и сведении кавалерийских полков в высшее соединение. Собрав комиссию из имеющихся в армии старших представителей старых полков конницы. Выяснив наличное число офицеров старых частей, я наметил сформирование двух четырех полковых кавалерийских дивизий. Подробно разработал вопрос о снабжении их лошадьми, седлами и оружием. Составил для представления главнокомандующему кандидатский список начальников. В один из приездов главнокомандующего в Ростов Я докладывал ему о моих предположениях, и генерал Деникин дал мне тогда принципиальное согласие. Теперь, выслушав мой доклад, он полностью его одобрил и тут же утвердил представленный мною проект приказа. Утвердил также и намеченных мною кандидатов на командные должности. Однако в создании инспекции конницы отказал. Я спросил главнокомандующего, кто из начальников объединяет главную массу нашей конницы и с удивлением узнал, что конная масса не объединена в одних руках, и что отдельные кавалерийские начальники подчиняются непосредственно главнокомандующему. Трудно было при этих условиях ожидать единства действий. Я высказал это генералу Деникину. «Все это так. Но как вы заставите генерала Покровского или генерала Шатилова подчиниться одного другому?» Возражение главнокомандующего поразило меня. Казавшийся твердым и непреклонным, генерал Деникин в отношении подчиненных ему старших начальников оказывался необъяснимо мягким. Сам настоящий солдат, строгий к себе, жизнью своей дававший пример невзыскательности, он как будто не решался требовать этого от своих подчиненных смотрел сквозь пальцы на происходивший в самом Екатеринодаре безобразный разгул генералов Шкуро, Покровского и других. Главнокомандующему не могли быть неизвестны самоуправные действия, безшабашный разгул и бешеное бросание денег этими генералами. Однако на все это генерал Деникин смотрел как будто безучастно. И в данном случае он не мог решиться, несмотря на то, что общая польза дела этого явно требовала, подчинить одного генерала другому. Я высказал генералу Деникину мое мнение, что для успеха дела конница должна быть объединена в одних руках, что, хотя генерал Шатилов как крупный начальник имеет несравненно больше данных, нежели генерал Покровский, однако, с другой стороны, он еще недавно был подчинен последнему, входя своей дивизии в состав его корпуса. И что, близко зная генерала Шатилова, я не могу допустить мысли, чтобы он отказался подчиниться тому или другому начальнику, раз последует приказание главнокомандующего. Присутствующий при разговоре генерал Романовский обратился ко мне. «А вы, Петр Николаевич, не согласились бы помочь нам, объединив конницу? Вам, все наши полководцы, охотно подчинятся». «Я охотно согласился» ясно сознавая, что это единственная возможность закончить наконец бесконечно затянувшуюся операцию, радовала меня и возможность, непосредственно руководя крупной массой конницы, разыграть интересный и красивый бой. 2 мая главнокомандующий подписал приказ о подчинении мне армейской группы в составе 1-го кубанского корпуса 1 конной дивизии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 В станице кипела работа, казаки разбирали заборы, сколачивали щиты. К моему приезду в станице Новоманоческой, поселке Полтавском и селе Барниковском были построены полки. Я объехал части, говорил с казаками. Прием был мне оказан самый восторженный.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 «Я застал первый конный корпус уже заканчивающим переправу». Мелководный, топкий, местами высохшей, покрытый солью, выступивший на поверхность вязкой черной грязи, маныч ярко блистал на солнце среди плоских, лишенных всякой растительности берегов. Далеко на север тянулась безбрежное. Кое-где перерезанная солеными бычагами солончаковая степь, там маячила наша лава. Изредка стучали выстрелы. Длинной черной лентой тянулась от переправы наша конница. Над колонной и рейли разноцветные значки сотен. Сверкали медным блеском трубы полковых хоров. На южном берегу в ожидании переправы спешились кубанские, терские, астраханские полки.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 два астраханских и первый черкесский полки, генерала Зыкова. Подойдя к Бронниковской переправе, генерал Шатилов бросил свои части в атаку и овладел окопами противника, захватив около полутора тысяч пленных. Брониковская переправа была в наших руках. Горская дивизия начала переправу. Я подчинил ее генералу Шатилову. Наступали сумерки. Полки заночевали на местах. Стояла холодная майская ночь.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 приказал снять чехлы и распустить знамена. При построении боевого порядка всем полковым харам приказал играть марши своих частей. Как на параде, строились полки в линии колонн, разворачиваясь в боевой порядок. Гремели трубачи, и реяли знамена. Вот блеснули шашки, понеслось «Ура!» и масса конницы ринулась в атаку, вскоре скрывшись в облаках пыли. Гремела артиллерия, Белые дымки шрапнелей густо усеяли небо. Я на автомобиле поднесся к полкам генерала Покровского. Налет полковника Ткачева оказался весьма удачным. Противник потерял большое количество людей и лошадей. Морально потрясенные его части расстроились. К сожалению, генерал Покровский замешкался, упустил удобный момент ударить на расстроенного противника.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 возвращался к наименованиям намеченных им при первоначальном образовании из войск Кавказа двух армий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 перебросить донские части на правый берег Дона, содействовать операции генерала Эрделли. Третье. Генералу Сидорину с выходом донских частей Кавказской армии на правый берег Дона, подчинив их себе, разбить донецкую группу противника, подняв восстание казачьего населения на правом берегу Дона, захватить железную дорогу Лихая-Царицын и войти в связь с восставшими ранее казачьими округами. Четвертое. Прочим фронтам ввести активную оборону. Пятое. Разграничительные линии. Между генералами Эрдели и Врангелем. Благодарное. Яшкуль. енотайск Все для Эрдели. Шестое. О получении донести. Великокняжеская. 8 мая, номер 06796. Главком Генлейд Деникин. Начштаб глав Генлейд Романовский.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 И, улыбаясь, показывал число 3: напоминание о сроке, обещанном мной для подхода к царицыну. Вызвав к аппарату генерала Юзефовича, я выслушал доклад о переговорах его с прибывшим в Ростов генералом Маймаевским и намеченной реорганизации моего штаба. Главнокомандующий отказал в назначении начальником штаба добровольческой армии генерала Агапьева. На эту должность назначался генерал Ефимов.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 К 27 мая части подошли к укрепленной позиции противника по реке Царица. Я назначил общую атаку на рассвете 27 числа. С тех пор, как бывший в моем резерве 4-й конный корпус вошел в общую линию боевого порядка, я непосредственно управлял войсками, следуя верхом при 4 корпусе. В ночь на 27-е перед атакой армия ночевала в поле. Стояла тихая звездная ночь. Воздух напоен был степным ароматом. Далеко по степи раскинулись бивуаки полков. Я спал на бурке, подложив под голову подушку седла. Кругом слышались голоса казаков, фыркали кони. Где-то далеко на заставе слышались выстрелы. Казалось, что история перенесла нас на целый век назад, в эпоху великих войн, когда не было ни телеграфов, ни телефонов и вожди армии сами водили войска в бой. На рассвете армии дружно атаковали позицию красных. Третья кубанская дивизия во главе с храбрым генералом Павличенко прорвала фронт противника. Второй кубанский корпус, преследуя врага по пятам, занял станцию Тингуту. По мере приближения к Царицыну противник оказывал все более ожесточенное сопротивление. В Царицын лихорадочно сосредотачивались красные части на поддержку разбитой 10-й армии. Сюда была стянута почти вся 11-я армия с Астраханского направления. С фронта адмирала Колчака подошла дивизия коммунистов. Из 16 городов Центральной России подвезено было 8 тысяч человек пополнения. В коннице Думенко из восьми полков подошли полторы тысячи всадников конницы Жлобы. Из Астрахани в Царицын прибыло два миноносца. Суда и баржи Волжской флотилии были вооружены не только легкой, но и тяжелой артиллерией. В распоряжении противника находилось несколько бронепоездов. В бою на реке Царицы части вновь понесли тяжкие потери. Однако близость Царицына, сулившего отдых после тяжкого и продолжительного похода, вселяла в войска силы, и они с неудержимым порывом шли вперед. 29 мая 2 и 4 корпуса подошли к реке Червленной. С боем форсировали ее и сбили державшегося на северном берегу противника. В то же время первый корпус после упорного боя овладел станцией Кривомузгинской захватив здесь около двух тысяч пленных. Обещание мое генералу Деникину было выполнено. Неотступно преследуя противника, моя конница в самых тяжелых условиях пересекла безлюдную и безводную калмыцкую степь, преодолела ряд укрепленных и отчаянно оборонявшихся противником рубежей и подошла к царицыну, Красному Вердену, как именовали его большевики, пройдя около трехсот верст в назначенный мною главнокомандующему трехнедельный срок. Намечая этот срок, я правильно учел обстановку. В то же время обещание главнокомандующего дать мне необходимые для завершения операции силы и средства исполнено не было. Развивавшиеся успехи на Харьковском направлении поглощали все внимание главнокомандующего, и царицинское направление в глазах генерала Деникина стало второстепенным. Наша разведка установила, что укрепленная противником царицинская позиция несколькими линиями опоясывает город. Окопы были усилены проволочными заграждениями в 4-5 колов. Сильная артиллерия надежно защищала подступы. 29-го вечером я пригласил командиров 2-го и 4-го корпусов на военное совещание. Я ознакомил их с общим положением и сообщил о выяснившейся невозможности в ближайшее время рассчитывать на присылку обещанных главнокомандующим в предвидении операции по овладению Царицыном подкреплений. Я предложил им высказать мнение, следует ли нам, не дожидаясь подхода пехоты, открытой атакой овладеть городом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 подчинившись адмиралу Колчаку в дни блестящих успехов своих войск, давал пример гражданского долга. По форме я находил приказ неудачным. Упоминание о том, что в глубоком толу зреет предательство на почве личных честолюбий, не останавливающихся перед расчленением Великой Единой России, имевшее, очевидно, в виду самостийные группы казачества, должно было произвести на войска, далекие от политики и малоосведомленные о борьбе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 Утомление людей и лошадей было чрезвычайное. Артиллерийские снаряды были совершены на исходе. Двухдневный бой выяснил, что овладеть царицыном нам не под силу. С болью в сердце вынужден я был предположенную в ночь со 2 на 3 июня атаку отменить. Я телеграфировал главнокомандующему. После трехнедельного тяжелого похода, ведя непрерывные бои, армия подошла к царицыну.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 что переход противника в наступление приведет к потере обескровленной армии части захваченного пространства. Армию упрекнуть не могу. За время операции некоторые полки дошли по составу до сотни. Убито и ранено пять начальников дивизий, три командира бригад, 11 командиров полков. 2 июня. Будка номер 4 у Воропонова, Номер 01047. Рангель.